Не слыхал перед отъездом там у вас в оперативном отделе, хотя бы край муха. Куда нас дальше думают? Не слыхал, сказал Финцов. О таких вещах в оперативном отделе вслух не думают. Многие люди задавали себе тот же вопрос, который Ильин задал Сенцову. Задавали, но пока не могли ответить. Только два человека во всей армии, Бойко и Захаров. Возвращавшиеся этой ночью из штаба фронта уже знали ответ. Батюк вызвал их, чтобы сообщить. После ликвидации котла армию перебрасывают на соседний фронт. На переброску дается очень мало времени, дорог каждый час. Поэтому и вызвал ночью, а не утром. Отдавать свою армию, да еще ту, которой когда-то сам командовал в другой фронт, Батюку было жалко, и он так прямо и сказал об этом, выразился даже, в чужой фронт. Проведя новую разграничительную линию между фронтами, ему взамен взятые давали другую армию. Но Батюк, конечно, хотел бы и другую получить, и эту не отдавать. Прощай, сказал, «здесь у меня показали себя хорошо». «Посмотрим, как покажете себя там, у соседа». Не удержался от этого, ревновал. Ехать от Батюка к себе домой было далеко. Две другие, входившие во фронт армии, наступали уже за Минском. И штаб фронта оказался на 700 километров западнее, чем штаб их армии, воевавший с окруженными в котле немцами. Завершение этой операции в последнее время считалось вопросом дней и часов, И Батюк, хотя и поздравил на прощание, особенно на этом не задерживался. Все его внимание теперь было не там, где добивали котел, а там, где две его армии продолжали идти на запад. «Закончить закончили, но особых поздравлений не услышали», — усмехнулся Захаров, когда они с Бойко подходили к машинам. «Ехали каждый на своей». Захаров приказал водителю идти за машиной командующего с интервалом в 300 метров, чтобы не глотать пыль. Он думал о том же, о чем вспоминал сегодня Ильин в этой вдруг наступившей тишине. Вспомнил о Сталинграде и бывшем Донском фронте, о всех сталинградских армиях, которые заставили в ту зиму капитулировать Паулюса. Где они теперь, после того, как прошли по полторы, по две тысячи километров от Сталинграда. Об одной уже давно не слышно. Спрятаны где-то в резерве, а остальные веером по всем фронтам. Одна армия на Прибалтийском направлении, две подходят к границам Польши, две на юге, у них впереди Балканы. А наша отсюда из Белоруссии пойдет теперь в Литву, а за Литвой – Восточная Пруссия. Переброска на новое направление – дело трудоемкое, работы будет много. С утра Бойко начнет вгонять в пот и штаб армии, и штаб тыла. Еще перед обратной дорогой позвонил Артемьеву, чтобы завтра в 7 утра вызвал всех, кого надо. Захаров удерживал себя от напрасных сравнений. При жестком характере Бойко охотников сравнивать его с Серпилиным и так хватает. Но делу это мало помогает. Для политработника важнее другое. Постараться понять человека. И поняв, пойти навстречу хорошему в нем. И стать поперек плохому. Особенно плохого, такого, в чем надо становиться поперек, у нового командующего нет. Но слишком официален, слишком сух с людьми. А когда человек властный, то его сухость сразу бросается в глаза а его справедливость остается в тени. А хорошее в Бойко то, что он живет только делом, и никто не может угодить ему ничем, кроме хорошо сделанного дела, и никакие превходящие обстоятельства не могут расположить его к человеку или оттолкнуть, только дело. Тем, у кого дело занимает столько же места в жизни, сколько у самого бойка, работать с ним можно, а тем, у кого меньше, трудно. Дела у Бойко идут хорошо, не хуже, чем при Серпилине. И это говорит не только в пользу Бойко, но и в пользу Серпилина. Хорошо руководит людьми и делом не тот, после чьего ухода все сразу разваливается, а тот, после ухода которого все остается, как было. Только дураки думают наоборот. На въезде в деревню, где теперь располагался КП армии, догнали ввелись командующего. Бойко нетерпеливо ходил взад и вперед около него. — Поджидаю вас. — На целых пять минут отстали, — сказал он Захарову. — Хотел вас спросить, чаю попьем у меня? Приглашение было необычным. Ужинали вместе в столовой военного совета, а пьет ли Бойко на ночь чай или не пьет, Захаров даже и не знал. Однако раз зовет, согласился. Но когда зашли в избу, чаю пить не стали. Бойко достал бутылку коньяка, два стакана, молча открыл бутылку, налил коньяку Захарову и себе и поднялся за столом во весь свой рост. Помянем Федора Фёдоровича. Сегодня с последним выстрелом завершили его операцию. Бойко одним духом выпил коньяк. Сел, откинулся на стуле и, по непривычно взволнованному выражению его лица, Захаров понял, что дело не просто в том, что он отдает должное Серпилину, а еще и в том, что сегодня кончил доделывать начатое другим, и с этого дня дальше все будет уже его. За операции, которые им предстоят, ответчик уже он, от начала и до конца. Сказав о терпелине, нажал на слово «его», «его операция», а про следующую подумал «моя». Подождав, пока Захаров допьет, Бойко потянулся длинной рукой за стоявшим у стены на полу портфелем, достал из него конверт, а из конверта — лист карты пятисотки, по которой воюют командиры полков и комбаты. На столе у командующего армии она редкая гостья. На обрезе карты стоял гриф «Лист 29 дробь 31, Домачева Госграница». Захаров посмотрел на этот лист пятисотку с грифом Домачева и без объяснений понял, что Бойко начинал воевать по этому квадрату карты. Где начинал войну Бойко, исполняя обязанности командира полка, Захаров знал и раньше. Не знал только, что возит за собой всю войну эту пятисотку. Показав Захарову карту, Бойко снова спрятал ее в конверт и положил в портфель. И только после этого сказал. Пока воевали здесь, на Минском направлении, считал, что попаду на этот квадрат. А теперь уже не понадобится. Раз поступаем в распоряжение соседа справа, Направление будет на Восточную Пруссию, другого не предвижу. По вчерашней сводке осталось до нее 140 километров, если по прямой.